Вернулся хозяин и принес поднос с чаем. Рес сел. Дьюсом Бар церемонно приподнял чашку. За ваше здоровье. Благодарю и за ваше. Дьюсом Бар осторожно поинтересовался. Мне говорили, что вы молодые Сколько же вам лет? 35. Почти угадали: 34. Ну что ж. «В таком случае я сразу хочу вас предупредить, что не смогу предложить вам ни приворотного зелья, ни любовных заговоров. Словом, ничего такого, что могло бы вам помочь овладеть сердцем какой-нибудь молодой леди. Но в этих делах я, как правило, обхожусь без посторонней помощи, сэр», ответил генерал с искренним удивлением. «А что, к вам часто обращаются за услугами такого рода?» «Да, представьте себе, довольно часто» к сожалению, в наши дни темные люди путают ученых с волшебниками, колдунами, а любовные дела кажутся им наиболее подходящими для чародейства. «Ну что ж, это вполне естественно», — усмехнулся Рез. «Но лично я так не думаю. Я считаю, что наука помогает найти ответы на трудные вопросы». Сивинянец пожал плечами. «Не исключено, что вы ошибаетесь не меньше остальных». «Может быть, а может быть и нет». Молодой генерал поднес свою чашку к блестящему цилиндру, и она тут же наполнилась кипятком. Хозяин передал ему небольшую баночку с искусственным концентратом чая. рез капнул в чашку немного концентрата. «В таком случае скажите-ка мне, Патриции, кто же такие волшебники?» Настоящие волшебники Бар, казалось, был не на шутку поражен вопросом Никаких волшебников не существует Но люди говорят о них Севенна просто кипит ними про волшебников Нечто вроде культа, что ли? «Может быть, я и не прав, но есть какая-то странная взаимосвязь между этими байками и мечтами кое-каких ваших сограждан о временах былой свободы и независимости. Поймите, в конце концов речь идет о безопасности государства». Старик покачал головой. «А почему вы меня об этом спрашиваете? Неужели вы подозреваете, что затевается мятеж, и я могу его возглавить?» Рио поежился. «Ну что вы?» «Нет, конечно. Хотя это не такая уж нелепая мысль. В свое время ваш отец был изгнанником, а вы в свое – патриотом и националистом. Пожалуй, мне как гостю невежливо напоминать вам об этом, но к тому вынуждает меня моя миссия здесь, в Севенне. Но чтобы до сих пор сохранялась какая-то конспирация, подполье...» «Нет, сомневаюсь. Этот дух выкорчеван в Севенне». «Уже три поколения ни о чем таком не помышляет». Старик тяжело, тщательно подбирая слова, ответил. «Наверное, я покажусь вам столь же негостеприимным хозяином, как вы мне неучтивым гостем. Позволю себе напомнить вам, что когда-то и вице-король, точно как вы сейчас...» полагал, что дух свободомыслия у севиньянцев выбит навеки вечные. По вине этого вице-короля мой отец стал отшельником и презренным нищим. Мои братья погибли мученической смертью, а моя сестра покончила с собой. Однако вице-король и сам умер страшной смертью от рук тех самых севенянцев которых он считал бессловесными рабами. Да, вот именно. Вот вы сами завели этот разговор. Я, видите ли, уже три года размышляю о загадочной гибели вице-короля. В его личной гвардии был один молодой солдат, деятельность которого весьма и весьма занимательна. Этим солдатом были вы Патриций, и думаю, подробности уточнять не стоит. Не стоит, спокойно отозвался Бар. Что вам угодно, мой добрый господин, лениво проговорил Рис, времена нынче тяжелые, а у вас дети и друзья? Есть страна, которую вы, по всей видимости, любите и тоскуете по ее славному прошлому. Так что, если я буду вынужден применить силу, чего вы хотите от меня? Холодно оборвал его бар. Покачивая пустой чашкой, Риас ответил. «Послушайте, Патриций, в наши дни из военных преуспевают болваны, что вышагивают в парадной форме, завешив всю грудь орденами на празднествах в императорском дворце и, задрав нос, эскортируют в разукрашенных звездолетах его императорское величество в летнюю резиденцию. Я в этом смысле неудачник». «Неудачник в 34 года». И неудачником останусь Потому что я Солдат Моя стихия Сражение Вот почему меня послали сюда При дворе меня, честно говоря, не слишком жалуют Я, видите ли, не вписываюсь В рамки придворного этикета Меня не терпят щеголи адъютанты И чуванливые господа адмиралы «Но зато лучше меня просто не найти, когда нужно кого-нибудь послать к черту на кулички, чтобы он там сгинул поскорее. Севенна для такой цели местечко лучше не придумаешь. Пограничный мир — мятежная оккупированная провинция. Она так далеко от двора, что они там просто счастливы. А я торчу здесь и гнию. Никакими мятежами тут и не пахнет. Да и соседние вице-короли в последнее время притихли». Особенно после того, как славной памяти папаша его императорского величества задал имперцу в духе Мантеля Парамайского. «Сильный был император», — пробормотал Бар. «Да, и нужны нам именно такие, как он. Прошу не забывать, мой хозяин император. Его интересы — это мои интересы». «Какое отношение это имеет к делу?» Пожал плечами Бар В двух словах Волшебники, о которых я упомянул Если верить сказкам Издалека, откуда-то из-за границ империи Где звезды рассеяны редко Где звезды рассеяны редко Повторил за ним Бар И свет их душу холодит Это что, стихи? Нахмурился Риес Ему было явно не до стихов Так вот Они явно с периферии, волшебники эти. То есть из единственного района галактики, где я беспрепятственно могу сражаться за честь императора. Конечно же, исключительно из соображений служения интересам его величества и удовлетворения собственной жажды сражений. Вот именно. Однако я должен знать, с кем сражаюсь, и в этом вы можете мне помочь». «Почему вы в этом так уверены?»